Глава 75. Подарок. Ксения. Да, от отдыха я бы не отказалась, не стала я спорить. Это был очень долгий день. Утром я сбежала из замка Джера, потом был остров, затем обретение в родственнике вампирского дедушки и прохождение лабиринта. План максимум на эти сутки перевыполнен, я даже понять не могу, сколько сейчас времени. Я растерянно посмотрела на солнце, которое почти скрылось за горизонтом. «Я видела, что дневное светило начало садиться, еще когда мы были на острове. По логике, сейчас должна быть глубокая ночь или даже утро». «Остров Золотых Огней и Рогдиана находятся в разных часовых поясах. Мы ушли с пляжа в восемь и покинули остров примерно в девять вечера. А когда пришли через портал во дворец Агелия, там было всего пять часов дня», – пояснил мне Тэй. «Судя по расположению Элайи», – махнул Фей на солнечный диск, – «В данный момент полвосьмого вечера. Кстати, в лабиринте время протекает по-другому. Оно то замедляется, то ускоряется. От меня это не зависит. Если мы с вами сейчас выйдем за купол, то окажется, что все приключение вашей храброй команды заняло всего лишь пятнадцать минут. Между прочим, ваше сопровождение все еще там. Никуда не уходило», – кивнул Доминик на неясные фигуры вдалеке. «Отцы нас ждут», – произнес Джеридан. «И один вампирский дедуля тоже присоединился к ожидающим». Улыбнулся Доминик. Августин вернулся. Обрадованно воскликнула я и тут же нахмурилась. Надеюсь, он не прибьет Агелия за то, что тот отправил меня в лабиринт на соединение к регу Ну, пока что все очень даже живы, заверил меня Фей. Ладно, давайте возвращаться. Тай поднялся с травы и помог мне встать. За нами подскочили все остальные, включая бдящую Марту. И куда ты поведешь свою жену? Хитро прищурился Флейм, глядя на младшего брата. В свою комнату во дворце? «Да, если она не возражает», – кивнул Тай. «А завтра займусь строительством родового гнезда». «Жену?» – переспросила я, поглядев на свою татуировку истинной пары. «Значит, я уже не невеста, а твоя жена, Тай?» «Верно», – улыбнулся он с таким счастливым видом, что на сердце сразу потеплело. «И ты смотришь на доказательства наших брачных уз. А торжество мы тоже непременно организуем. Мы обсудим с тобой, когда лучше всего это сделать и где. В Рогдиане или уже в Ферране?» Хорошо, расплылась я в ответной улыбке. Роднули моим, вклинился между нами Флейм, приобняв меня и тая за плечи. Не нужно вам во дворец, там шумно, людно и слишком пафосно. Везде эта вульгарная позолота. Фу! Позвольте, я подарю вам замечательный замок на берегу Изумрудной реки из белого мрамора. Он был моей летней резиденцией и для вас подойдет идеально. Но с условием, что я всегда буду для вас желанным гостем и смогу навещать в любое время дня и ночи. «В этом весь Флейм Ингелион. дарит подарки и тут же ставит условия», – весело фыркнул Джеридан. «Я всегда стараюсь быть практичным», – парировал мой деверь. «Брат, я знаю, как ты любил замок Арнилон», – в шоке покачал головой Тай. «Это слишком щедрый подарок, мы не можем его принять. Ещё как можете», – заявил Флейм таким тоном, что стало ясно спорить бесполезно. Он как раз на границе с Фераной. Я уже дал доступ к нему вам обоим. Слуги там тоже есть, так что прилетите на все готовое. Чуть позже отгрохайте дворец в Ферране. Переберетесь туда, а Арнилон станет вашей летней резиденцией. И потом отойдет одному из ваших детей. Все просто. А как же ты? Все еще сомневался Тай. Не волнуйся, я наследный принц Рогдианы, будущий король. И обязан жить во дворце. Со временем построю себе еще один замок недалеко от вас. Заверил Насфлейм. «Спасибо!» – с благодарностью выдохнул Тай и порывисто по-мужски обнял брата. «Ты не представляешь, как я рад видеть тебя живым. Знал бы ты, как часто я разговаривал с тобой в мыслях. Никак не мог смириться с твоей смертью. Я тоже безумно рад все вспомнить и вернуться в нормальную жизнь». Флейм похлопал его по спине, прежде чем отстраниться. «Вы не представляете, как это сложно ухаживать за шорсткой, да, Марточка?» – погладил он тигрицу по голове. Вся наша компания направилась назад к куполу, на выход. «Я тоже хочу поблагодарить тебя за подарок. И знаешь, я буду скучать по моему еноту Фёдору», — со вздохом призналась я. «Кстати, а можно ли сделать так, чтобы ты обращался в енота по своему желанию? Или ты больше не хочешь принимать такой облик?» «А это интересная мысль», — призадумался Флейм. «Что скажешь, уважаемый фей? Выполнишь для меня ещё одно желание, третье?» «Взамен могу твою курточку постирать. Не отпустила меня еще эта пагубная привычка к стирке». «Ладно, сделаю», – рассмеялся Доминик. «И безо всяких постирушек».